Глава тридцать пятая. Ужин. Фелиция Олсен. Что делать? Что делать? Что делать? Эта мысль крутилась в моей голове, заставляя забыть про все остальное. Я была все еще очень обижена на Алла, но не могла позволить, чтобы какая-то расчетливая стерва, воспользовавшись порядочностью карателя, загнала его в пожизненные обязательства. В голове рисовалась картина, как я на балу, такая красивая, выбиваю бокал с отравы из рук своего карателя. Потом мы целуемся, а потом... Глупость какая-то. Аластер сильный и ловкий, он просто остановит меня, и что? Да это даже в мыслях выглядит по-идиотски. Нужно позвать и рассказать ему все. А что, если не поверит? Решит, что я из ревности оговариваю Дарилу. Кстати, вспомнили слова той лаборантки, что хард до сих пор не соблазнила Дарка, отчего на сердце стало светло и радостно. Нет, все-таки я ненормальная. Мне надо решить, как действовать дальше, а я раздумывая о том, целовала Ластер эту даму или нет. Осторожно выбравшись из-под портьеры, я направилась ко входу в общежитие. По пути свернув тот ольков, где мы недавно целовали с Аллом, я решительно сжала амулет. Страх, что он не сможет прийти. Смущение от того, что я вскоре его увижу. Обида от мысли, что не поверит, высмеет. Всего за полчаса я успела изрядно себя накрутить и вздрогнула, когда Вальков вошел Алластер. — Что с тобой? Что случилось? Кто тебя обидел? — без предисловий спрашивал мужчина, строго глядя на меня. — Со мной все в порядке. Просто я подслушала. Я не хотела, но... Они говорили о тебе, о Ластер. Профессор Харт решила тебя опоить. Она такое замыслила. Задыхаясь от волнения, сбивчиво таратурила я. «Успокойся и расскажи по порядку», — потребовал ал аккуратно встряхнув меня за плечи. Его спокойный тон подействовал на меня, как глоток ледяной воды, прекращая мою истерику. Я дословно пересказала своему карателю то, что удалось услышать, а в ответ... — Тебе не стоит переживать обо мне, Лис. — И смотрит с такой улыбкой, как на неразумное дитя. — Не веришь мне, думаешь что я из ревности оговариваю ее? — с горечью спросила я. — Отчего же? Просто говорю, что тебе не нужно беспокоиться обо мне. Ты голодна? — спросил он. — Да, — не задумываясь, ответила я. Просто Алл меня обескуражил резкой сменой темы. поэтому я не сориентировалась. — Хорошо, возьми меня за руку, — спокойно сказал он, протягивая мне ладонь. Немного волнуясь я взяла его за теплые пальцы, и почти сразу нас охватила сила переноса. Аластер воспользовался маминым амулетом. Мы оказались в просторной гостиной. Помещение было обставлено дорогой мебелью, интерьер соответствовал убранству дома аристократа, но было неуютно. комната не была обжитой как в крошечном домике алла мы все еще в академии просто не хотел чтобы кто нибудь увидел нас пояснил мужчина сбрасывая с плеч плащ присаживайся предложил он кивая в сторону глубокого кресла а сам подтянул к нему удобный небольшой столик все происходящее казалось нереальным наши отношения далеки от какой либо определенности а аластер просто взял ей перенес меня в свои покои, а сейчас суетится, накрывая стол содержимым пакетов из студенческого кафе. «Этого много для меня. Надеюсь, ты поможешь мне расправиться с ужином», — говорил он, не обращая внимания на мое молчание. «Что происходит, ал спросила я, не понимая его поведения. «Неделя выдалась тяжелой. Очередное покушение. К счастью, неудачное давай просто поедим». Предложил каратель, подвигая ко мне тарелку с салатом и курочкой, а сам набросился на стейк и запеченные овощи. Только сейчас я заметила, что Аластер выглядит плохо. Нет, для меня он по-прежнему самый красивый, но мой каратель заметно похудел. Его лицо еще сильнее заострилось, а под глазами залегли глубокие тени. Не став спорить, я молча ела, украдкой поглядывая на мужчину. Я понимаю, что задолжал тебе объяснение. Обещаю, что когда-нибудь все тебе расскажу. Но сейчас я устал. Можно тебя попросить об одолжении?» Как будто сомневаясь, обратился ал ко мне. «Все, что угодно», — честно ответила я. «Наверное, нужно было быть гордой и неприступной, как учили наставники. Но мне отчаянно хотелось, чтобы этот вечер не заканчивался. Ещё сильнее была потребность обнять и утешить своего большого и сильного мужчину. Аластер никогда не показывал мне слабости, а сейчас признавал, что устал. «Нельзя так отвечать мужчине Фелиция. Ты понятия не имеешь, как много я хотел бы». Горько усмехнулся Ал. «Ты не напугаешь меня, Аластер Дарк?» В конце концов, мы лежали голыми на одной кровати в борделе. Неловко пошутила я. «Сейчас не время напоминать мне об этом, Лис», — хрипло ответил ал окидывая меня нечитаемым взглядом. «О чем ты хотел попросить?» Уточнила я, пока Аластер не вспомнил обо всем, что нас разъединяет, и не решил прервать этот вечер. «Останься со мной, пожалуйста». только сон, ничего больше. Мне нужно отдохнуть, а один я не смогу. Я перенесу тебя утром в комнату, и соседка твоя не вспомнит, что тебя не было». Решившись, как всегда уверенно и твердо, спросил он. Аластер был напряжен, как струна, и не смотрел на меня. Полагаю, что он ждал отказа. Несмотря на все мои признания, этот мужчина по-прежнему не верил в то, насколько он мне дорог. «Хорошо. Тебе придется дать мне одну из своих рубашек», — ответила я, отставляя кружку с чаем.